Гипотеза космической цензуры, которую можно перефразировать как бог не терпит голые сингулярности, гласит, что сингулярности, образующиеся в результате гравитационного коллапса, появляются только в таких местах, как чёрные дыры, где они надёжно скрыты от посторонних взглядов горизонтом событий. Даже парящий в космосе астронавт может не увидеть сингулярность, пока не попадёт в неё. Его время не закончится. В 1970 году мой коллега и сокурсник по аспирантуре Брендон Картер сделал первый шаг подтверждения этой гипотезы. Он показал, что если стационарно вращающаяся чёрная дыра обладает осью симметрии, как вращающийся волчок, то её размеры и форма будут зависеть только от её массы и скорости вращения. Затем В 1971 году я доказал, что любая стационарная вращающаяся чёрная дыра должна иметь такую ось симметрии. Наконец, в 1973 году Дэвид Робинсон из Лондонского королевского колледжа показал, используя наши с Картером результаты, что гипотеза верна. Такая чёрная дыра действительно должна представлять собой решение Керра. Таким образом, после гравитационного коллапса чёрная дыра должна перейти в состояние, в котором она вращается, но не пульсирует. Более того, её размер и форма будут зависеть только от её массы и частоты вращения, а не от природы объекта, в результате коллапса которого она образовалась. Этот результат стал известен в виде принципа: у чёрной дыры нет волос. Это означает, что при образовании чёрной дыры очень большой объём информации об объекте, перетерпевшем коллапс, должен быть потерян. Поскольку после этого всё, что мы можем узнать об этом объекте это его масса и частота вращения. Я объясню значение этого вывода в следующей лекции. Теорема об отсутствии волос имеет также огромное практическое значение, поскольку накладывает ограничения на возможные типы чёрных дыр. Следовательно, можно строить подробные модели объектов, содержащих чёрные дыры, и сравнивать предсказания этих моделей с наблюдениями.